Глава 31 «И кто это сделал?» — спросил Тихон, сощурившись. «Да, кто посмел?» — иронично хмыкнул Гера. «Мало того, что деда закомпостировали, так еще и вазу грохнули». «Герасим!» — вскочила Таис в неискреннем негодовании. «А что такого, тетя Тася?» Герасим посмотрел на нее ясным, как у младенца, взглядом. «Я правду говорю. Кстати, что мы планировали сделать с вазочкой?» «Ничего!» — Акулина обошла инвалидную коляску и встала за спиной брата. «Ну как же!» — Элена посмотрела на нее с недоумением. «Луке Демьянович у ваза была бы уже не нужна после того, как он...» Она не договорила и всхлипнула с той же неискренностью, что и Таис. «Разумное замечание!» — Демьян послал Элене воздушный поцелуй, и ее щеки зарделись. «Деду этот горшок был уже без надобности, а вот нам лишняя пара сотен баксов пригодилась бы!» «Определенно, тот, кто провернул этот трюк с поливальной машиной, был клиническим идиотом. Или идиоткой», — закончила Акулина многозначительно. А еще он или она был полон ненависти. Голос мирям прозвучал на удивление трезво, а замечание оказалось на удивление здравым. «Не думаю, что в этой комнате найдется хоть один человек, который бы искренне любил деда», — сказал Демьян и широко улыбнулся Элени. — Прости, ног, но к тебе у меня особенно много вопросов. — Это еще почему? — тут же насторожилась Акулина. — Это потому, что наша безутешная вдова предпочитает благоразумно умалчивать о разногласиях между ней и ее горячо любимым супругом и о тех обстоятельствах, которые неминуемо привели бы к их разводу. — Что ты несешь? Губелины сжались в нитку, а в ее совсем недавно кукольном взгляде промелькнуло что-то хищническое. «Какие глупости, ты говоришь, Демьян! Какие мерзости!» «Ну, в вопросах мерзости ты у нас большой спец!» Демьян продолжал улыбаться, а Акулина вышла из-за спины Геры и, словно акула, почуявшая кровь, устремилась к дивану, на котором сидела Элена. «Мы чего-то не знаем?» — спросила она, а ее стылые глаза алчно блеснули. «Странно, что ты не знаешь, кузина!» — Демьян покачал головой. «Это ведь твой хлеб, добыча пикантной информации!» «Не томи, Дема!» — зажужжал моторчик инвалидного кресла. Эта гера выдвинулся вслед за сестрой поближе к эпицентру. «Говоришь, ты совершенно случайно нашла неподписанное завещание?» Демьян, кажется, наслаждался реакцией присутствующих. «Так, может, расскажешь, почему ты на самом деле рылась в дедовом столе? Уж не это ли ты искала, дорогая бабушка?» «С ловкостью фокусника...» Он выхватил из внутреннего кармана своего щегольского пиджака, свернутые в трубочку бумаги. «Что это?» Ноздри акулин раздувались от нетерпения. «Это отчет частного детектива», — Демьян взмахнул рукой. «Вернее, часть отчета. Незадолго до смерти дед установил слежку за нашей бабой Леной». «Господи, да зачем же?» Таис обмахнулась веером, но исключительно для того, чтобы скрыть за ним хищную усмешку. Затем, мама, что дед не доверял своей молодой жене. Инструктор по йоге? Серьезно? Он почти с жалостью посмотрел на Елену, лицо которой пошло красными пятнами то ли от волнения, то ли от злости. Инструктор по йоге — это твой настоящий уровень? Бред. Губы Елены дрогнули в неуверенной улыбке. В таком случае это бред, подкрепленный весьма детальными фотографиями, усмехнулся Демьян. «Твой йог практикует тантру и прочую камасутру?» «Какой ужас!» — сказала Таис, уже не скрывая радости. «Как ты посмела изменить нашему...» Она замолчала, подбирая правильные слова, но договорить ей не дал Тихон. «Дай сюда!» Он требовательно протянул руку, но Демьян покачал головой и отступил на шаг. «Пусть побудет у меня, братец», — сказал он. «Может, наша баба Лена захочет выкупить эти фото? Уж больно они занимательные!» Да подавись ты этим компроматом! Элена приосанилась, закинула ногу на ногу медленным, явно отрепетированным движением. Можешь оставить фотки себе. Во всем ее облике что-то неуловимым образом изменилось. От давишней простушки не осталось и следа, провинциальная наивность слетела с нее как шелуха, обнажая железный, кое-где уже проживевший, но все еще довольно крепкий остров матерой хищницы. Дема! «А какая на этих тантрических фото стоит дата?» — спросила Акулина, не сводя внимательного взгляда с Елены. «Заметила в ней те же разительные перемены?» «Понимаю, куда ты клонишь, дорогая кузина!» — Демьян расплылся в ухмылке. «Снимки сделаны за три недели до смерти деда. И это значит...» «И это значит...» — перебил его Тихон. «Что мы нашли еще одну паршивую овцу, которая лишь по трагической случайности оказалась в завещании. Точно ли случайности?» Акулина сощурилась. «Как думаете, дед простил бы ей измены?» «Прошу заметить, систематические измены». Демьян снова взмахнул свернутым в трубочку компроматом. «Ищи, кому выгодно!» Зловещим шепотом проговорила Таис. «Лука Демьянович просто не успел!» «Вот именно!» Элена мотнула головой, откидывая с лба прядь волос. «Этот старый хрен ничего не успел сделать! И знаете что?» Она обвела всех полным презрения и превосходство взглядом. «Я отработала каждый чертов миллион, который мне достался, в отличие от вас. И если вдруг кто-то из вас решил повесить на меня его смерть, даже не пытайтесь. В тот день я была на благотворительном ужине у губернатора, должна была явиться в сопровождении мужа, но он передумал в самый последний момент и даже не счел нужным поставить меня в известность. Не слишком ли много чести?» хмыкнула Таис. «И на тот вечер, и на ту ночь у меня есть железное алиби», отчеканила Елена. «А вот где была ты, Тася, и ты?» Она ткнула пальцем в мирям, а потом коротко хохотнула и продолжила. «Никого из вас не оказалось на месте, когда он в корчах подыхал в том овраге?» Гера присвистнул почти восторженно, Мирям задумчиво хмыкнула и плеснула себе изрядную порцию виски. Акулина потянулась за своим айфоном, Тася замахала веером с таким энтузиазмом, что душный поток ее терпких духов шибанул Алексу в ноздри. «Как думаешь, завещание можно будет оспорить?» — спросил Демьян, глядя на Тихона. «Я узнаю, что можно сделать», — Тихон кивнул. Вот и образовалась новая временная коалиция. «Ничего!» — почти выкрикнула Элена. «Ничего с этим нельзя сделать! Я уже консультировалась с адвокатом! Меня заверили? Посмотрим!» Оборвал ее Тихон, а Акулина вперила взгляд в Демьяна и спросила вкрадчивым голосом. «Дема, а что ты делал в кабинете деда? Что ты там искал?» «Ничего», — ответил Демьян с подозрительной поспешностью. «Он искал череп!» Речь Лены сделалась медленной и тягучей, словно она готовилась Демьяна не закопать, а соблазнить. «Какой череп?» — встрепенулась Таис. «Тот самый, который ты намалевала на своей дурацкой картине!» Элена вздернула подбородок. «Написала!» — взвизгнула Таис, а потом перешла на злой шепот. «Картины пишут, они малюют. «Как скажешь!» — Элена пожала плечами и перевела взгляд на Демьяна. «Зря старался, дружок. Он не держал эту штуку в доме. Хочешь сказать, что череп на самом деле существует?» Акулина нахмурилась. «Больше того, дорогая внученька!» Пухлые губы Елены искривились в презрительные улыбки. «Я его видела!» «Не может быть!» От потрясения Таис даже перестала обмахиваться веером, и Алекс вздохнул с облегчением. «Может!» Елена по потянулась. «Любопытная штуковина! Если хотите знать мое мнение, даже жуткое!» Она сделала драматическую паузу, а потом продолжила. Лука как-то обмолвился, что это очень необычная вещь, то есть даже не вещь, а артефакт. «Тебе?» — обмолвился. В хрипловатом голосе Мирям сквозило насмешливое недоверие. «Не мне!» — Лена отмахнулась от ее недоверия, а потом продолжила. «Не мне, но при мне!» — так уж вышло. Ее улыбка сделалась хищной. «Ты подслушивала?» Спросил Гера, глядя на Елену куда более заинтересованным взглядом. И кто меня за это осудит, малыш? Все мы без греха. Кто-то подслушивает, а кто-то подглядывает. Она подмигнула Гере, и он вдруг густо покраснел. Впрочем, я не в обиде, продолжила Елена. Я же понимаю, что в твоем положении только и остается, что. Заткнись! Крикнул Гера, а его космический болид взревел и перешел в движение, устремляясь к выходу из гостиной. Ну ты, сука! процедила Акулина. На ее лице читались самые противоречивые желания. Первое из них было броситься вслед за братом, второе вцепиться в волосы довольно ухмыляющейся элене, но победила третье самое сильное, профессиональное. Акулина хотела услышать подробности про загадочный золотой череп. Впрочем, не только Акулина. Лица всех присутствующих сделались настороженно напряженными. Клавдия сощурилась, поджала губы и скрестила руки на груди, словно готовилась к защите. Мириам поставила на подлокотник кресло бокал с виски и глубоко затянулась сигаретой. А Тихон и Демьян стали похожи на гончих псов, взявших след раненого зверя, вместе со своей маменькой. «Чья бы корова мычала?» Элена посмотрела на Акулину с победным отвращением. «Я, может быть, и не святая, но хотя бы не двуличная, в отличие от тебя. Думаешь, никто не знает, как ты унижалась перед ним?» Она ткнула указательным пальцем в потолок, наверное, намекая на небеса. «Как просила дать тебе отсрочку, обещала все исправить, а он обозвал тебя ни на что не способной, избалованной девчонкой и выставил вон! Что ты хотела исправить, внученька, получилось?» «Кстати, да!» В побелевшую как полотно Акулину вперились сразу два взгляда — Тихона и Демьяна. Кажется, псы и в самом деле взяли след. «Что за история такая, кузина?» — спросил Демьян не без ехидства. «Не твое дело!» — процедила Акулина, приходя в себя, собирая себя по кусочкам. «Но судя по тому, как дерзко и смело она себя ведет, у нее все получилось!» — сказал Тихон, обращаясь только к брату. — Выходит, что и тут покойник не поспел, — хихикнула Мириам. — Зато с тобой поспел, — вызверилась Елена. — Что там с деньгами, которые ты у него вымаливала, дорогая мира? — Не вымаливала, а предложила разумную и весьма перспективную сделку, — промурлыкала Мириам. — Какую такую сделку? — ахнула Таис. К чужим удачным сделкам она относилась весьма ревниво. Я предложила Луке Демьяновичу стать инвестором и продюсером в моем новом телевизионном проекте». Мириам выдохнула в сторону Таис облачко дыма. Получилось эффектно. Таис поморщилась и снова замахала веером. «И он согласился?» — недоверчиво поинтересовался Тихон. «Разумеется». Мирям посмотрела на него сквозь дымный полок. «А разве могло быть иначе?» «Обычно бывало иначе» отчеканила пришедшая в себя Акулина. «Дед никогда не давал деньги на сомнительные проекты!» «Возможно, на твои сомнительные проекты, детка, он и не давал!» Мирям улыбнулась одновременно грустно и ласково. «А мой проект показался ему достойным внимания и финансовых вложений». «То есть деньги ты получила?» — спросил Демьян. Мириам молча кивнула. «И о какой сумме идет речь?» Я бы с радостью посвятила вас во все подробности, если бы они не являлись коммерческой тайной». Мириам развела руками, и струйка дыма, точно живая, обвелась вокруг ее тонкого запястья. А Алекс вдруг подумал, что в кадре подобное смотрелось бы весьма эффектно. «Хочешь сказать, что тебе было незачем убивать моего мужа?» — спросила Элена, которой явно не понравилось, что инициатива снова перешла в другие руки. Я просто хочу напомнить, что смерть Луки Демьяновича произошла в результате трагической случайности. Что-то мне все меньше и меньше в это верится, — Тихон перевел взгляд на Алекса. Что скажешь, Уваров? Скажу, что до сих пор не понимаю, что здесь делаю. Алекс так же, как и Клавдия, скрестил руки на груди. Ты здесь вместо своего деда, который, я уверен, тоже нагрел руки на смерти нашего старика. Почему мы должны верить заключениям, которые предоставили его эксперты? Почему мы должны делиться с какой-то загадочной тварью, которую вдруг решил облагодетельствовать выживший из ума старик? Может быть, потому что эксперты были независимыми? Предположила молчавшая до этого момента Клавдия. А как ты выразился, загадочная тварь имеет какую-то особенную ценность для нашей семьи. Нашей? Тихон посмотрел на нее, как на пустое место. Таким взглядом несколько веков назад плантаторы-южане смотрели на своих рабов. «Почему ты до сих пор здесь? Это семейный совет! Только для членов семьи!» Алекс уже сделал шаг, чтобы каким-нибудь особо радикальным способом заставить Тихона заткнуться, но не успел. Снова заговорила Элена. В голосе ее слышались одновременно капризные, нетерпеливые и победные нотки. «Я знаю, где хранится эта штука!» «Какая штука?» Демьян отреагировал первым. «Где хранится?» Тихон переключил свое внимание с невозмутимой, как сфинкс, Клавдии на Елену. «Я знаю, где Лукас спрятал лисий череп!» Элена улыбнулась. «Кстати, он и в самом деле очень похож на настоящий. Очень тонкая работа. Невероятно тонкая. И, я думаю, древняя!» «И что ты хочешь за свои знания?» — озвучила Акулина, волнующий всех вопрос. «Очень полезно казаться глупышкой», — сказала Елена и жеманно надула губы. «На тебя почти не обращают внимания, смотрят, как на красивое украшение». «Красивое украшение», — простонала мирям и сделала большой глоток виски. «При тебе о многом говорят?» Возможно, впервые Елена оставила ее реплику без внимания. «Например о том, что за все золото мира он не расстанется с этой черепушкой». «Кому он это говорил?» — спросила Акулина. «Его деду». Лена нацелила указательный палец на Алекса. «Кстати, они тогда не просто разговаривали, они орали друг на друга. Твой дед сладенький требовал, чтобы Лука положил этому конец». «Чему конец?» — снова спросила Акулина. «Я не знаю». Лена дернула плечом. «Но Андрей Сергеевич был в бешенстве. Кто-нибудь из вас видел этого человека в бешенстве?» Ответом ей стало молчание. Дед всегда был образцом спокойствия и сдержанности. Он дрогнул лишь однажды, когда спасательная экспедиция в Таджикистан не увенчалась успехом. Тогда, в первый и единственный раз, Алекс увидел деда не просто смертельно уставшим, но и смертельно пьяным. «С тех пор прошло уже много лет, и ничего подобного больше не случалось. А теперь, если верите Лене, дед не просто кричал на луку Славинского. Он был в бешенстве». «Вот это интересный поворот», — пробормотал Тихон и вперил в Алекса осуждающий взгляд. «Что скажешь, Уваров?» «Разумеется, Алекс ничего не сказал. Проигнорировал и взгляд, и вопрос». «С дедом он обязательно поговорит, но этой своре незачем знать результат их беседы». «Еще одна паршивая овца!» — с мрачным удовлетворением заключил Тихон. «Я ему передам», — сказала прикусываем прикусывая штук своей сигареты. «Андрею Сергеевичу будет весьма интересна твоя оценка». «Да, братишка, тут ты погорячился». В голосе Демьяна слышалось сочувствие, такое же неискреннее, как и его улыбка. «В отличие от нашего деда, дед Алекса еще жив». Он бросил быстрый взгляд на Алекса, а потом сказал. «Ничего не имею против Андрея Сергеевича. Всегда считал его крутым чуваком. Прошу записать это в протокол». «Но повод у него был», — сказала Акулина полувопросительным тоном. «Повод для чего, детка?» — тихо спросила Клавдия. «За что-то не любить нашего деда». Акулина сунула в мундштук сигарету, — Принялась лихорадочно шарить по карманам шелкового пиджака. «Не нужно так нервничать, кузина!» Демьян щелкнул зажигалкой, и на бледном лице Акулина заплясали красные отблески. «Охрененный получился бы подкаст!» Просипела Акулина с зажатой в зубах сигаретой. «Не вздумай!» — рявкнул Тихон. «Я не позволю тебе поручить честное имя нашей семьи всякими...» Он брезгливо поморщился. «Подкастами!» «У тебя не спросила!» отмахнулась от него Акулина. «Тише, хватит корчить из себя патриарха! Из тебя патриарх, как и Стаси Фрида Кало!» Уже приготовившуюся ринуться в атаку Таис остановил тихий, но неожиданно твердый голос елены «Миллион!» «Что?» — спросила Акулина, щурясь от сигаретного дыма и демонстративно отворачиваясь от надвигающейся на нее Таис. «Я собираюсь провести аукцион», — сказала Элена. На кону информация о том, где хранится золотой лисий череп. Миллион — это стартовая цена. — А у тебя ничего не треснет? — Акулина поперхнулась и закашлялась. — Не треснет, не переживай. — Если даже этот череп существует, — заговорил Тихон, — то он принадлежит не тебе, а семье. — А он где-нибудь упоминается в завещании Луки? — спросила Элена. И это был вполне резонный вопрос. «Кстати...» — она посмотрела на Алекса. «Можешь передать своему деду мое условие. Почему-то мне кажется, что его оно тоже заинтересует». «Что-то тут не то», — пробормотала Акулина, вгрызаясь в мундштук. «Если эта штука такая ценная, почему ты не оставишь ее себе?» «Штука?» — Таис воздела к потолку густо подведенные глаза. «Это не штука, это уникальный предмет искусства. Если ты, Елена, сбросишь цену, я, пожалуй, готова проявить интерес». «Мама!» — Демьян посмотрел на нее с изумлением. «Если ты будешь так бездарно разбазаривать свой капитал, то намстишь, и ничего не останется после твоей смерти». «Я пока не планирую умирать, сынок», — процедила Тася, не удостоив Демьяна взглядом. Смотрела она исключительно на Элену, которая вальяжно откинулась на спинку дивана. «Окей», — что-то обдумав, заговорил Демьян. «Хотелось бы больше доказательств, каких-то подтверждений существования этого загадочного черепа. Даже интересно, из-за чего все так всполошились. Мама, что в этом черепе такого ценного?» «Ничего», — ответила Таис, пожалуй, слишком поспешно. Разумеется, кроме художественной ценности, вы же знаете, с каким благоговением я отношусь к предметам старины. Не припоминая за тобой любви ко всякой рухле, детася, сказала Акулина с сарказмом. Это не просто предмет старины, сказала Елена. Это инструмент. Инструмент для чего? спросил Тихон. «А это я скажу исключительно тому счастливчику, которому доверю самую главную тайну Луки Славинского. У вас есть два дня на обдумывание моего предложения». «Что будет, если никто не заинтересуется твоим предложением?» — спросила Клавдия. «Точно не заинтересуется?» — вопросом на вопрос ответила Элена. «Разве тебе не интересно?» — Клавдия ничего не ответила. Ее лицо застыло и сделалось похожим на гипсовую маску. «Что-то подсказывает мне, что это будет очень удачный аукцион». Элена алчным жестом потерла ладонь о ладонь. «Кстати, шаг в нем — пятьсот тысяч. Я могла бы поставить сразу миллион, но мне интересен сам процесс. Любопытно будет понаблюдать, как потомки Луки вцепятся друг к другу в глотки». Сказав это, Элена встала и, покачивая бедрами, направилась к выходу из гостиной. «Что это было?» — прошептал Тихон, провожая ее взглядом. «А наша баба Лена далеко не такая простушка, какой казалась», — пробормотал Демьян. «Не могу с тобой не согласиться», — сказала Мирям, одним большим глотком допивая остатки виски.